Семь. Тело Августа действовало самостоятельно. Немного размяв конечности, его ноги понесли его прочь из этого места. Руки ловко забрались на выступ, с которого Ману обрезал мост. Он бежал, прекрасно ощущая, как земля трескается под его ногами. Август оказался в комнате с каменным гробом, но даже не обратил на него внимания. Ему следовало спешить. Выбежав из тайной комнаты, он бросился к выходу. Август едва успевал сообразить, что он делает. Оказавшись позади Ману, он, не раздумывая, вонзил в него клинок. Ману рассыпался в прах. и Из тела высвободились две души, и в тот же миг были поглощены. Ноги развивали феноменальную скорость. Он знал, куда бежать. Церковь, именно там была девочка, которой так нужен был Август. Перед церковью он заметил двух людей. Они стояли, запрокинув голову и разинув форты Эти люди были ничтожны, их души были слабы, поэтому сильными ударами он раскроил их черепа. Двери церкви распахнулись. Подобно бушующему порыву ветра, он влетел в холл, уничтожая каждого, кто возникал на его пути. Он источал неземную силу, все присутствующие ее почувствовали, особенно Баро, который со страхом наблюдал за тем, как гибнут его люди. как смерть приближается к нему. Но у него был шанс, у него тоже была сила. Велес испугался и встал позади Баро, прижавшись к его ногам. Нора радостно закричала, увидев доктора в полном здравии. Сержант с ужасом наблюдал за нечеловеческой жестокостью и не верил собственным глазам. Перед ним был человек, который посвятил жизнь спасению людей, но теперь он занимался лишь тем, что отбирал ее. Эван был удивлен увидеть того, кого он похоронил. Бару не отступил не на шаг, когда перед ним стремительно возник Август. Он взял свою трость двумя руками и силой ударил о каменный пол. «Услышь мои слова!» — прокричал Баро и постарался поймать зрительный контакт с Августом. Тот не сопротивлялся. «Ты хочешь залезть в мою голову, старик? Я тебе мешать не буду!» Баро ударил тростью. Силуэты и образы окружающего мира исчезали. Подобно дыму, они теряли свою форму и поднимались вверх, растворяясь в пустоте. Баро смотрел на Августа. Он уже встречал доктора, но сейчас он словно видел его в первый раз. «Что же ты медлишь, старик? Я тебя приглашаю!» Услышал Бару, и вокруг все окончательно исчезло. В тот же миг из тела Августа Моргана вылетели демоны. Их было больше сотни. Они взмывали вверх и бросались на Баро, открывая свои гнилые пасти, протягивая к нему свои острые когти. Они не могли причинить ему вреда, по крайней мере до тех пор, пока того не пожелал их хозяин. Но Баро этого не знал. Он пятился, стараясь отмахнуться от них тростью. Она не могла остановить их. Ее деревянная основа легко проходила сквозь призрачные формы духов. Доктор наблюдал за всем с жестокой улыбкой на лице. Бару свалился на пол. «Кто вы?» Испуганно спросил Бару. «Я тот, кому принадлежит этот город по праву. А ты, жалкий подлый вор, хотел украсть его у меня. Узри же мое истинное лицо!»